Стоя под проливным дождем, я разглядывал свою будущую тюрьму в первый и последний раз. Подойдя к мосту, я в нерешительности остановился, хотя громадные обитые гвоздями двустворчатая дверь была приоткрыта и словно приглашала меня войти. Но слева перед конюшнями стояла в ожидании дюжина господских карет с более или менее роскошной упряжью, а под навесом, где укрылись кучера, сгрудились велосипеды. Похоже было, что замок открыт для людей разных сословий. Налетел очередной ливневый шквал. Дождь припустил, и, подгоняемый им, я юркнул в приоткрытую дверь. Необыкновенная экскурсия Я отважился войти в громадный сводчатый зал, где терпеливо дожидались две сильно отличавшиеся друг от друга группы. По одну сторону десяток джентльменов с женами и детьми, приехавших в экипажах, а потом в чистой обой. По-другую — просто людины, прибывшие на велосипедах или пешком в более или менее зашлепанных ботинках. Я скромно направился ко второй группе. Но тут ледяной голос попросил меня вернуться к двери и вытереть ноги. Я машинально поднял голову. Передо мной стоял высокий, грузный и жирный дворецкий с бакенбардами. В черном фраке с белой манишкой он походил на громадную и ласточку. Эта ласточка с высоты своего полета мерила меня взглядом, полным явного отвращения. Узелок, как у железнодорожного рабочего. В волосах солома, одежды в лохмотьях, на мраморные плиты пола стекают потоки дождевой воды, а дырявые башмаки ей оставляют чудовищные следы. Я смущенно поспешил вытереть ноги, а потом, съежившись, снова направился к более скромной группе, надеясь поскорее в ней затеряться, но тут снова передо мной вырос дворецкий, который властно вручил мне билет и потребовал за вход два шиллинга. Шесть пенсов. Вход платный? — наивно удивился я. Ответом мне был общий смех. Только лицо дворецкого оставалось неподвижным, как застывший жир. Величина названной суммы повергла меня в шок. Но отступать было поздно. Я стал шарить по карманам в поисках наличности. О, ужас! Сколько я не считал и не пересчитывал монеты. Мне все равно не хватало двух пенсов, а чуть не плакал. После тягостного молчания дворецкий испустил глубокий вздох и повернулся ко мне спиной. Я укрылся среди бедняков. Наконец мой гонитель извлек из кармана часы, и экскурсия под его руководством и с его комментариями началась. «Леди и джентльмен». Мы находимся в помещении Кор-де-Гарди замка Малве-Нор, которая была построена в XIII веке, в XIV веке сгорела, была почти совсем разрушена в XV веке, во время войны алой и белой розы и перестроена в первые годы 16 века. Полюбуйтесь остатками готической капителии, выездной из цельного камня. Полюбуйтесь деревянной резьбой в стиле чудоров по корнуэльскому дубу, гобеленами из Фландрии, оригиналы которых находятся в Брюсселе, точной копией турнирных доспехов с насечкой, подаренных Генриху VIII французским королем Франциском I жемчужиной Мадридской оружейной палаты». Справа от монументального камина, сложенного из строительного камня работы неизвестного мастера, вы видите картину, написанную, по-видимому, одним из учеников Рубенса. что на ней изображена выходящая из волны Венера. Обратите внимание на прекрасную композицию прически. на тонкую цветовую гамму веера и прозрачную моделировку пупка, имеющего форму морской раковины. Под шедевром стоит кресло, украшенное изящной резьбой. Говорят, сидя в этом кресле, Мария Стюарт принимала в 1567 году клятву верности от Бенджамина Сворчфиша.